Глава десятая. Большие панно. 1896 год был особенно важен в жизни Врубеля. В этом году он женился на Надежде Ивановне Забелла и создал ряд громадных картин. Врубель познакомился со своей будущей женой в Петербурге в январе 1896 года. Надежда Ивановна в то время пела в частной опере. Сделав предложение, Врубель вскоре уехал в Нижний Новгород писать огромные панно заказанные ему «Мамонтовым» для Нижегородской всероссийской выставки. Сохранилось письмо Врубеля того времени к сестре. Оно показывает, какие трудности возникали у Врубеля, а также его настроение, полное решимости и пренебрежение молвой. «Прости мне, что так долго оставил тебя в неизвестности о своей судьбе. Твое приглашение попрощаться уже не застало меня в Москве, я был в Нижнем, откуда вернулся только 22-го» работал и приходил в отчаяние. Кроме того, что Академия устроила на меня настоящую травлю, так что я все время слышал за спиной шушуканье, академическое жюри признало вещи слишком претенциозными для декоративной задачи и предложило их снять. Министерство финансов выхлопотало высочайшее повеление на новое жюри, не академическое. Но граф Толстой и великий князь Владимир Александрович настояли на отмене этого повеления так как в материальном отношении Мамонтов купил у меня эти вещи за пять тысяч рублей, этот инцидент кончился для меня благополучно, то я и уехал из Нижнего, до сих пор не зная, сняли ли панно или только завесили. Теперь делаю морозовское панно и, вероятно, выберусь за границу к Надежде Ивановне не раньше конца июня. Свадьба не раньше 30 -го. Конечно, из пяти тысяч мне осталось получить только тысячу, из которой получил пятьсот, Триста послал Нади и сто Лили. И этим я совершенно утешен в моем фиаско. Нижегородские пано, изображающие одно Микулу Селениновича, а другое принцессу Грезу, были все-таки выставлены в особом павильоне, устроенном для них мамонтовым. Оба пано имеют сверху закругленную форму и представляют каждое правильный полукруг. Композиция Микулы Селениновича отличается чрезвычайной простотой. Левую часть полукруга занимает сам Микула и рядом стоящая его лошадь с развивающейся по ветру гривой, запряженная в саху. Правую часть занимает Вальга на лошади и поодаль мчащиеся его дружинники. Картина полна глубокой, монументальной величавости и впечатлением далекой пустынной степи. Фоном Микула является степь. В картине же принцесса Грея удивительно выражено ощущение моря. Его почти не видно, оно выражено лишь несколькими условными гребнями волн, бьющими на первом плане в корабль, но во всем, в расположении на корабле фигур и в задумчивых обликах их и неподвижности, удивительно чувствуется морской вечерний ритм. Я берег повидал туманной Альбионе. Казалось, он в волнах свинцовых утопал. За кораблем велася гальциона, и тихий глаз ее пловцов увеселял. Вечерний ветер, волн плескания. Однообразный шум и трепет парусов, И кормчего на палубе взывания Костражи, дремлющий под говором валов, Все сладкую задумчивость питало, Как очарованный у мачты я стоял, И сквозь туман и ночи покрывало светилось севера любезного искал. И вдруг то был ли сон? Возвратившись из Нижнего Новгорода в Москву, Врубель сейчас же получил от Морозова заказ на пять больших декоративных панно на сюжет Фауста. И исполнил их с той же поразительной быстротой, как и Нижегородские вещи. Эти панно состоят из двух почти квадратных и трех предназначенных для узких простенков. На одном широком панно изображены Фауст и Маргарита в саду. На другом полет Фауста и Мефистофеля на конях над средневековым городом. На узких панно изображен Фауст в первой сцене. Мефистофель с учеником и плачущая Маргарита. Это панно отличается при прекрасном рисунке большей беглостью, меньшей углубленностью, чем другие работы Врубеля. Но совершенно неверно мнение, что это плохие вещи. В них выражено напротив, в полной мере присущее Врубелю остроумие замысла и компоновки. В полете, например, поразительно передано неслышное стремительное движение летящих. Дьявольская прыть Мефистофеля – и глубокая сосредоточенность Фауста. Таких бесподобных лиц, как у Фауста, немного во всем европейском искусстве. Лицо это по силе сосредоточенной в нем мысли напрашивается на сравнение с дивным обликом произведений Карпаччо «Святой Георгий, умерщвляющий дракона». Окончив панно, Врубель поехал в Швейцарию, где была Надежда Иванна, и венчался в Женеве 28 июля. Затем в Рубеле поехали через Италию и Грецию. И к осени возвратились в Россию. Весной Морозов заказал врубелю Рубелю три новых больших панно – утро, полдень и вечер. Врубель поехал с женой в Рим и там написал первое панно – день. В мае в Рубеле возвратились в Россию. Они получили приглашение провести лето в Черниговской губернии в имении Ге, родственников Надежды Ивановны. Здесь в Рубеле проводили лето 1897 года и несколько следующих годов. Зимой они жили в Москве, где Надежда Ивановна пела на сцене, а Михаил Александрович, кроме самостоятельных работ, делал для театра декорации и костюмы. Театром он увлекался всегда, но теперь это увлечение превратилось в страсть. Благодаря тому, что жена пела на сцене, исследовательно интересы театра были на первом плане. В одном из писем жена художника отмечает чрезмерность этого увлечения. Миша так занят этими декорациями, которые я теперь ненавижу, что я даже никогда его не вижу. Думаю, что ему скоро это надоест, и он бросит. И хотя мы лишимся 400 рублей в месяц, но я почти рада, чтобы он занялся чем-нибудь другим. Он слишком утомляется, раздражается. Работал он один, без помощников. Приходилось закрывать самому большие площади холста, труд тяжелый физически. При помощи врубеля были исполнены постановки Тангейзера, царя Салтана, Аси и Политова Иванова и многие другие. Мне, к сожалению, не удалось увидеть ни одной из этих постановок, но костюмы, которые мне приходилось видеть, по выдумке, по сочности деталей превосходили все мое виденное до этого. Художник, помимо понимания разнообразных форм костюма, знал в совершенстве свойства и качество различных материалов, из которых должен быть изготовлен костюм.